Кто и для чего манипулирует? Ответ на вопрос «кто манипулирует?» выглядит самоочевидным. Те, кто владеет средствами массовой информации или в состоянии на них повлиять. Это частные владельцы медиаимперий, государства и сами журналисты. Хотя влияние последних, конечно же, уступает влиянию владельцев и государства. Тем не менее, работая в масс-медиа и владея профессиональными навыками, журналисты могут воздействовать на отбор информации, ее подачу и освещение. Но ведущим игроком выступает все же государство. В России его влияние на СМИ, в первую очередь телевизионные, весомо, грубо, зримо. В демократических обществах с плюралистичными СМИ государство действует изощреннее и гибче. Там, где появляется магическое словосочетание «угроза национальной безопасности», государство, опираясь на букву закона, вправе требовать от владельцев СМИ многого, очень многого. В иных случаях власть обращается к медиабаронам с просьбами и рекомендациями, которые невозможно проигнорировать. Вместе с тем существуют обширные сферы, в которые государства Запада не вмешиваются. Немыслима ситуация, при которой глава правительства потребует от владельцев телекомпаний информационной поддержки на выборах. Хотя никто не может запретить владельцу СМИ иметь те или иные политические взгляды и конвертировать их в поддержку определенного кандидата на выборах. В целом западные СМИ несравненно плюралистичнее российских. Это предопределено тем, что их принадлежность различным владельцам открывает пространство для выражения мнений. Если вы не можете найти трибуну в одном СМИ, можно обратиться в другое, третье и так далее. В России СМИ формально также принадлежат разным владельцам. Однако в том, что касается выражения политической позиции, основные телеканалы, вне зависимости от формы собственности, контролируются государством. Хотя в 1990-е годы плюрализм масс-медиа существовал и в России – выражаясь в частности в войнах компроматов, информационных войнах и поддержке различными медиа-холдингами разных политических сил. С консолидацией политической власти в начале 2000-х годов в Российской Федерации начался процесс перехода телеканалов под государственный контроль. Он привел к формированию так называемой медиаполитической системы. Симбиоза власти и медиа – основные принципы этой системы. Власть определяет общую политическую линию СМИ. СМИ лояльны власти и выступают одной из ее главных опор. Власть не вмешивается в бизнес СМИ. В западных масс-медиа можно встретить самые разнообразные, включая радикальные и даже по нашим меркам экстремистские взгляды и мнения. Но, и это принципиально важно, основные западные масс-медиа зиждутся на определенном и довольно ограниченном наборе ценностей и стереотипов. Существует мейнстрим, выход за рамки которого влечет маргинализацию. Также в журналистском сообществе Запада существует мощная самоцензура, которая не менее эффективна, чем государственная. Так что и на Западе свобода прессы не безбрежна, а находится в рамках, которые, правда, шире и российских Если в России упор делается на недопущение неприемлемых и альтернативных точек зрения, то на Западе Их вытесняют в своеобразное гетто, маргинальные масс-медиа. Вытеснение технологически сложнее удушения, зато гибче и эффективнее. Массовое сознание Запада в целом уверено, что оно имеет дело со свободной прессой, стоящей на защите общества. Оказывается, однако, что в кризисных ситуациях Такие типичные недостатки российских СМИ, как дефицит плюрализма, недостаточная гибкость и критическая зависимость от государства, способны обернуться важными достоинствами. Российскими СМИ проще управлять. Их можно быстро настроить на нужную волну и посылать обществу однородные сообщения без длительной предварительной координации. В кризисных ситуациях эти качества имеют первостепенное значение. Как показала война на Украине, русская медиамашина способна работать целенаправленно, организованно, дисциплинированно и слаженно. Подобно асфальтовому катку, она утюжила информационное пространство и общественное мнение. Как автору книги не раз признавались в личных беседах европейские и американские эксперты и чиновники, российские масс-медиа освещали войну на Украине и влияли на общественное мнение несравненно эффективнее западных. Правда, здесь надо сразу же оговориться, что охват аудитории российских СМИ значительно уступает охвату аудитории основными западными масс-медиа. И даже довольно эффективная работа телеканала «Раша Today и информагентства «Россия сегодня» не способна переломить ситуацию ввиду колоссальной разницы информационных потенциалов. Максимум, чего может добиться Арти, это продемонстрировать альтернативную точку зрения. При всех различиях между западной и российской информационно-пропагандистскими машинами Набор целей манипулирования одинаков, что в России, что на Западе. Государство нуждается в поддержке своей политики, как вообще, так и особенно в кризисных ситуациях. Частные владельцы стремятся к максимализации прибыли. Журналисты, в тех случаях, когда они могут влиять на СМИ, реализуют собственные персональные и групповые амбиции, прикрываясь миссией защиты общественных интересов. Первые две группы субъектов – государство и медийный бизнес, а также бизнес вообще – по большому счету заинтересованы в поддержании статус-кво, представляя существующий социологический и экономический порядок как разумный, естественный, само собой разумеющийся. И это понятно. Было бы опрометчиво и даже ненормально ожидать от владельцев заводов, газет, пароходов требований смены капиталистической системы, а от политических лидеров и государственной бюрократии добровольного отказа от политической системы, которую они возглавляют. Государство и бизнес заинтересованы в сохранении статус-кво, бенефициарами которого выступают, и в формировании для общества образа этого статус-кво как естественного порядка вещей. Однако элиты не могли бы влиять на общество и поддерживать статус-кво, если бы в обществе не существовало широкого ценностного консенсуса и некой неявной массовой идеологии, за которой, в свою очередь, стоит обширный социальный опыт. Этот консенсус, эта идеология, по сути своей, довольно просты. Капитализм, как экономическая система, И либеральная демократия, как система политическая, суть норма. Не идеал, не утопия, а работающая норма. А приверженные ей люди и есть нормальные. Система в общем и в целом успешна. Хотя она не лишена недостатков, эти недостатки можно уменьшить посредством реформ. Еще важнее, что разумной альтернативы данной системе, как показало крушение коммунизма, попросту не существует. Таков, или приблизительно таков, обыденный взгляд на положение дел. Он настолько глубоко и плотно укоренен, что носит в полном смысле слова дорассудочный характер. То есть люди попросту не отдают отчета в том, что придерживаются каких-то ценностей – и какой-то идеологии. Для них это психическая и культурная норма, отличающая нормального человека от маргинала. Маргинальные взгляды, конечно, способны вызвать интерес и даже порою сочувствие, но не более. Есть мейнстрим нормальности и есть экзотика для маргиналов. В общем, солидный господь для солидных господ, как писал Пелевин. Из этого наблюдения следуют два важных правила медиа-манипулирования. Первое. Послание, с которым элита обращается к обществу, не имеет права кардинально расходиться с массовыми ценностями и мировоззрением общества. В противном случае оно обречено быть неуслышанным. Это, к слову, о пределах манипулирования. Хотя мировоззрение общества в принципе можно изменить, Подобная работа требует длительных и изрядных усилий. Второе. Любое манипулирование начинается с подготовки сцены медиаспектакля, с выстраивания декораций и оценки реакций сидящих в зале зрителей. Если они уверены, что декорации — это и есть сама жизнь, если они не замечают искусственного их характера, то с большой вероятностью примут разыгравшуюся в этих декорациях драму как подлинную жизнь, а не как искусно преподнесенное представление. Сомнений в подлинности декораций не возникает, когда они являются частью нашей картины мира, наших предрассудков. Предрассудки — это то, что существует до разума до того как мы включаем наше критическое мышление и мышление вообще. Предрассудки это то, чего мы не замечаем в силу самоочевидности, полагая их фундаментальными условиями бытия. Хотя в действительности неоспоримыми истинными в кавычках чаще всего оказываются небесспорные психические или культурные стереотипы, которые суть продукт естественно-исторического процесса или сознательной работы по их формированию. Так или иначе, режиссер-постановщик медийного спектакля начинает именно с использования человеческих предрассудков в качестве театральных подмостков и декораций. Нас нисколько не удивляет, что в центре экономических новостей находятся биржевые сводки, и другие сообщения, важные прежде всего для предпринимателей и инвесторов, то есть для меньшинства общества. Не удивляет потому, что мы воспринимаем ценности капитализма как часть естественной, само собой разумеющейся картины мира. И эта картина для нас культурная и идеологическая норма. А теперь представьте себе новости, фокусирующиеся на наемных работниках и их трудовых достижениях. Неправда ли, звучит дико? Но ведь какие-то 30 лет назад в центре отечественных экономических новостей находились «люди труда» и «стройки социализма», что казалось людям советской эпохи совершенно естественным. Зато любые биржевые сводки и сообщения о курсах валют выглядели бы абсурдными. Прошло не более 30 лет, Срок по историческим меркам ничтожный, а представление о норме изменилось кардинально. Точнее, изменилась господствующая идеология, сменились хозяева дискурса, властвующая элита. И это выразилось в изменении нормы. Причем в случае экономических новостей норма изменилась на свою полную противоположность. А люди энмассы, убеждены, что эта текучая норма, суть неизменный в кавычках и естественный в кавычках порядок вещей. То есть общество пребывает в плену глубокого заблуждения. Важно понимать, что уже произошедшие и происходящие изменения отнюдь не были результатом зловещего заговора государства, бизнеса и журналистов, обменявших миссию общественного служения на длинный доллар. Обошлось без клятв, скрепленных кровью и коварных планов установления нового мирового порядка. События развивались естественным образом. Если цель капитализма – прибыль, то приход капиталистов в масс-медиа не мог не привести к изменению характера их деятельности. Масс-медиа должны по возможности приносить прибыль, и защищать групповые и классовые интересы бизнесменов. Таков категорический императив победившего капитализма. Победившего без преувеличения во всемирном масштабе. По словам американского социолога Роберта Макчесни, что первоначально задумывалось как защита интересов граждан из возможности получать различные точки зрения на события, превратилась в коммерческую защиту для медиакорпораций, их инвесторов и менеджеров, чтобы они могли получать прибыль без всякой ответственности. Сноска 4. макчизни Р. Democracy and Class Struggle. Monthly Review, Volume 52, November 2000 Эта оценка интеллектуала леволиберальных взглядов довольно точно описывает вектор трансформации социальной миссии СМИ в капиталистическом обществе. К ней стоит добавить также такой важный элемент, как слияние экономического и культурного капиталов, ведущее к формированию медиаэкономической системы. Однако посредством медиатехнологий классовое господство подается как приемлемое и даже отождествляется с широким общественным интересом. Ситуация на финансовых и фондовых рынках, инвестиции, Прочее, трактуются как общий и общественный интерес. Преуспевание богатых постепенно распространяется сверху вниз, подобно перетекающей воде. Такая незамысловатая экономическая пропаганда воспринимается зрителями как естественная норма. Помните, в знаменитой рекламе финансовой МММ 90-х годов один из персонажей гордо произносит Я не халявщик, я партнер. Вот оно, то самое, внедрение новой нормы. А что же журналисты? Как они реагируют на подобное консолидированное наступление государства и бизнеса? Продолжают ли нести гордое знамя общественного служения? Некоторые пытаются сопротивляться давлению. Им это удается с переменным успехом. В печатных СМИ степень свободы выше, ибо они с точки зрения власти не столь важны, как телевидение. Остается и возможность маневра. Можно уйти в другое СМИ, печатное или онлайн-издание. В российском телевидении свободы значительно меньше. Хотя даже там существует альтернатива мейнстриму в лице оппозиционного телеканала «Дождь». Министерством юстиции Российской Федерации признан организацией, выполняющей функции иностранного агента, и внесен в список нежелательных организаций. Впрочем, существование подобной маловлиятельной альтернативы в репутационных целях власти даже полезно. Помилуйте, никакого диктата над СМИ в России и в помине нет. Вот видите, у нас есть оппозиционные газеты и телеканалы. Однако, и это очень важно понимать, Политическая или культурно-идеологическая оппозиционность всегда удел меньшинства. Подавляющее большинство журналистов успешно или безуспешно занимаются рационализацией своего служения государству и бизнесу. Попросту говоря, они ищут убедительные объяснения своему поведению, занимаются самооправданием. Набор этих отмазок в кавычках хорошо известен. Ибо почти всякий из читателей когда-нибудь к нему обращался. Причина первая. Финансовая. «Мне надо кормить семью, а ничего другого, кроме этого, я делать не умею. Иной работы найти не могу. На любой другой работе буду получать меньше, чем на нынешней». Причина вторая. Государственный интерес. «Мне не нравится то, что я делаю, ибо приходится кривить совестью, Но это надо в интересах государства и народа. Разновидность начальство велело. Причина третья. Ориентация на опыт и мудрость других Если так поступают те, кто старше, опытнее и мудрее меня, то лучше следовать их примеру и не задаваться зряшными вопросами морального свойства. Причина четвертая. Другие еще хуже. Если это сделаю не я, а я-то знаю, как сделать это максимально безболезненно и безвредно, то сделают другие, причинив много боли и вреда. Простота и даже некоторый примитивизм этих самооправданий нисколько не ослабляют их действенности. Более того, чем проще, тем эффективнее. Попрактиковавшись в рационализации, человек начинает так думать. И не только думать, он действует в этом ключе, то есть следует задаваемому элитой курсу вполне добровольно и даже с энтузиазмом. Более того, подобный человек становится агрессивно нетерпимым в отношении тех, кто ставит под сомнение предлагаемое им убедительное в кавычках объяснение подобного поведения. Вот в этом и кроется незамысловатый секрет поведения журналистов. Впрочем, не только журналистов. За редчайшим исключением люди никогда не признаются себе и тем более другим, что они служат неправедному делу, поступают дурно и совершают глупости. В этом всегда виноваты другие люди и или обстоятельства. А наше собственное поведение всегда имеет достойное объяснение и оправдание. После некоторой тренировки сфабрикованное нами псевдообъяснение становится уже нашим убеждением, а убеждения, как известно, мы в обиду не даем. Однако вряд ли лучше, когда группа журналистов самозванно берут на себя роль служителей общественного блага, претендуют на мессианскую роль, а себя полагают моральным камертоном. В этом случае узкогрупповое видение начинает через СМИ навязываться всему обществу. Нечто подобное происходило в СССР на рубеже 80-х-90-х годов, когда масс-медиа, выйдя из-под контроля коммунистов, притязали взамен Компартии стать «умом, честью и совестью в кавычках нации». Причем, как показали последующие события, у подавляющего большинства журналистов эти качества присутствовали лишь поодиночке. Если вообще присутствовали. Так что поневоле задумаешься, что опаснее для общества – журналистский конформизм или журналистское всевластие.